Дмитрий Алексеевич Старыгин сидел в кафе, что находилось на крошечной площади возле арсенала, и от нечего делать рассматривал каменных львов. Львов у ворот было много, и почти все разные. Особенно выразителен был один, похожий на старого, унылого интеллигента. День клонился к вечеру, солнце уже перестало припекать, все же осень. Старыгин поежился и отхлебнул кофе. «Привет!» Рядом с его столиком возникла Ленская и с размаху плюхнулась на стул. «Привет!» – протянул он и поежился. Ему показалось, что вокруг Ленской скипают энергетические вихри. Было такое чувство, что если до нее дотронуться, то дернет током, как из розетки. Старыгин не удержался и выразительно поглядел на часы. «Ой, я опоздала, извините!» – проговорила Ленская. Голос у нее теперь был вовсе не хриплый, а звонкий. «Кофе будете?» Старыгин махнул рукой официанту. «Да ну его кофе этот! Я уже сегодня им налилась по самые уши!» «А что это они пьют такое оранжевое?» «Шприц», — сказал Старыгин. «Что же еще? Апироль, просекка, что-то там еще. Коктейль такой, австрийцы придумали. Все туристы его обожают, только он со льдом, холодный очень». «Давайте!» «Ну что?» — начала Ленская, отпив солидный глоток из своего бокала и на секунду зажмурившись от удовольствия. «Я только что из полиции. Там такое творится! Ужас!» Оказалось, что доктор Марчелло Ликанти вовсе и не доктор. В университете он когда-то учился, но степень у него поддельная. А университет он бросил, потому что начались у него проблемы с психикой. Он изучал историю Венеции и подвинулся на шестнадцатом веке, точнее, на заговоре Беллини. Что уж его так заинтересовало, никто не знает. Сейчас пытаются там, в полиции, получить его медицинские карты. Он ведь в клиниках лежал разных. Но у них тут законы такие, врачебная тайна и все такое. В общем, дело долгое, запросы разные нужны. Короче, попсиховал он в молодости, а потом вроде успокоился а, скорее всего, научился себя в руках держать. Университет-то пришлось бросить из-за того, что он одного студента избил едва не до смерти. Что-то тот сказал не то по поводу Венеции в XVI веке. «Тогда еще и посадить его надо было», — ворчливо сказал Старыгин. «А они вечно миндальничают». «Ну, с этим не ко мне», — хмыкнула Ленская. «В общем, дальше следы его теряются». Работал где-то в Европе, не то в Словении, не то еще где-то. Потом вернулся в Венецию, получил должность в музее Каррер. Там-то они и встретились с графиней контарини Старыгин тяжело вздохнул и отвернулся. Ленская поднесла бокал губам, чтобы скрыть улыбку. «Сразу скажу, что ваша драгоценная графиня не пострадала», — сказала она. Клялась, что понятия не имела о замыслах Ликантии. Что про бриллиант, конечно, читала в архивах, но думала, что все это легенды. Нашлись у нее знатные покровители, в том числе министр кавальери, так что у полиции не может к ней быть никаких претензий. Выкрутилась в общем дама, вышла сухой из воды. «Ну и бог с ней», — снова вздохнул Старыгин. «Откровенно говоря, слышать о ней не хочу. Такая красивая, умная, благородных кровей женщина» и такие низкие меркантильные интересы». Ленская подумала, что вроде бы не глупый человек-старыгин, и реставратор отличный, и вообще человек приличный, а наивен, как чукотская девушка. Но не стала заострять эту тему, у нее и так было что сказать. «Тот убитый в церкви Сан-Мейзе, который вас вызвал запиской сразу по приезде, мой фигурант из России, владелец магазина христианской литературы, У них, видите ли, было тут некоторое сообщество, которое тоже увлекалось историей Венеции. «Да кто тут этим не увлекается?» В который раз вздохнул Старыгин. «Не город, а сплошной музей». «Я, конечно, не полностью в курсе», — продолжала Ленская. «Не все полицейские по-английски говорят, но в общих чертах уразумело, что картину эту, где адмирал с жезлом в крови, нашли они где-то в монастыре» и поняли, что Тинторетто что-то хотел сказать этой картиной. Они, видите ли, сильно переживали за доже Беллини, считали, кто его убил, тот из заговорщиков предал. Так оно и есть. Вот. Поэтому, когда нашли они эту картину, то посчитали, что настал момент действовать. А как? Если тут, в Венеции, объявить, что найден очередной Тинторетто, то кого это волнует? У них этого Тинторетто... Сами понимаете. Да уж. И когда они узнали, что в музей Каррер прибывает картина из Эрмитажа, то решили воспользоваться случаем и переправить ее туда. Этот из магазина их уговорил. Дескать, если портрет подменить, обязательно будет расследование. Так просто от этого факта не отмахнуться. Опять же, картина будет в безопасности, потому что если ее в музей Каррер отдать, то там этот самый доктор Ликанти. А доктор к тому времени точно знал, что участники заговора где-то бриллиант спрятали и задумал его найти. С этой целью из графини снюхался. Тата просто денег хотела, а он еще вбил себе в голову, что он, потом о графа Контарини, хотел найти документы это подтверждающие, хотел ее унизить публично. В общем, кто знает, что у безумца в голове. А ему она нужна была, потому что всюду вхожа. Ее все знают, везде она своя. Ее пустят туда, куда ему и вход заказан, хоть он и доктор Ликантий. Да, я уж видел. В общем, едва они картину из подноса доктора увели, как он спохватился и послал вслед за ними килершу. Нашел русскую, чтобы ей с подручней в России было работать. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. С картиной только накладка вышла. Ей велено было тот портрет вернуть. А она то ли не успела, то ли не разобралась. И взяла наш из Эрмитажа. Ну, килершу мы обнаружили. Да поздно. Она погибла в аварии. Этот из магазина. Испугался и удрал Венецию. А может, хотел тут дело до конца довести. А я-то, я-то для чего им был нужен? Не выдержал Старыгин. «А вы тут случайно под руку попались», – рассмеялась Ленская. «Вы привезли картину и соврали графине, что так оно и было, что вы ее реставрировали». «Вы уж меня простите, Дмитрий Алексеевич, но врать вы совершенно не умеете. Так что графиня сразу догадалась, что вы что-то скрываете. Тем более, что вас вызвали сразу же в церковь Сан-Мейзе, и доктор Ликанти за вами проследил и успел вовремя вашего собеседника убить» чтобы он вам ничего не рассказал, а вы, вместо того, чтобы шум поднять, в полицию обратиться, из церкви позорно сбежали. Тут-то доктор и догадался, что не все с вами просто, оттого и велел графине за вами приглядывать. Она вам кое-что рассказала, чтобы заинтересовать, вы попались на удочку. Человек вы не глупый, решительный, увлеклись загадками, которые загадал Тинторетто» так что им оставалось только за вами следом идти. А отчего он все в маске ходил? Ведь они и так с Анжелой знакомы были по работе. Для конспирации, усмехнулась Ленская. Опять же в шестнадцатом веке все в масках Венеции ходили. Видно, он на этом деле тронулся. То он меня убить хотел, то за мной следил, чтобы я ему бриллиант нашел. Снова вздохнул Старыгин. Одно слово. «Псих!» «Слушайте, ну что вы все вздыхаете, как больной сенбернар?» Рассердилась Ленская. «Ну, все же хорошо кончилось. Вы целый невредимый, да еще и бриллиант нашли, который пятьсот лет в тайнике пролежал». «Домой хочу», признался Старыгин. «Дома работы не впроворот. Опять же, по коту соскучился». «Так что, Александра Павловна, вы уж тут сами с полицейскими договариваетесь». А я завтра улетаю. Уж и билет заказан. А я с вами, невозмутимо отозвалась Ленская. Мне еще с картиной вопрос решить надо. Шутка ли сказать? Тинторетта в сейфе лежит. Эту головную боль я точно на вас переложу. Не отвертитесь. Старыгин захлопнул дверцу такси, вошел в подъезд. Поднялся на свой этаж. Открыл дверь квартиры. Включив свет в прихожей, он огляделся. Его никто не встречал. Как же так? Обычно, когда он возвращался домой, его на самом пороге встречал кот Василий. Он терся о ноги хозяина и негромко мурлыкал, тем самым показывая, что соскучился. Но сейчас кота не было в прихожей. Старыгин забеспокоился. Не случилось ли чего с его любимцем? Конечно, он не оставил Василия без присмотра. Уезжая, он всегда отдавал ключи от квартиры своей соседке, Вере Кузьминишне, сердобольной старушке, которая опекала одинокого холостяка с котом. Соседка во время отлучек Старыгина заходила в его квартиру каждый день, кормила кота и вела с ним душевные беседы, чтобы тот не скучал без хозяина. Как-то она призналась Дмитрию Алексеевичу, что когда Василий особенно скучал без него, Она говорила, сколько еще дней осталось до приезда хозяина, и даже отчитывала эти дни, перебирая когти на кошачьих лапах. Старыгин снял ботинки, сунул ноги в домашние тапочки и хотел отправиться на поиски Василия. Но тут он сам появился в дверях кухни. Появился, как обычно появляются коты, просто беззвучно материализовался на пороге, как облако светло-рыжей шерсти. Старыгин невольно залюбовался своим котом. Василий выглядел превосходно. Он был сытый, шерсть лоснилась и была тщательно расчесана. Сразу видно, что Вера Кузьминишна заботилась о нем, как могла. Только сейчас он осознал, что шерсть Василия имеет тот самый чудесный оттенок, которого добивались венецианские красавицы времен Тинторетто. «Вася! Васенька!» ласково проговорил Старыгин и шагнул к коту, собираясь взять его на руки. «Как же я по тебе соскучился!» Но Василий, вместо того, чтобы броситься к хозяину, презрительно фыркнул, попятился и распушил усы, как при встрече с незнакомцем. Весь его облик говорил, «Кто этот человек? Что он делает в моей квартире? Он что думает? Что может бросить кота на целую вечность?» а потом вернется, и кот его тут же примет с распростертыми лапами? Ну, Васенька, ты же знаешь, что я уезжал по делам. Ничего не знаю и знать не хочу, — ответил Василий всем своим обликом. Снова фыркнул и удалился на кухню, задрав хвост трубой. Старыгин почувствовал себя обиженным до глубины души. Он хотел догнать кота и выяснить с ним отношения. Но в это время в дверь квартиры позвонили. Дмитрий решил, что пришла Вера Кузьминишна и устремился к двери. Однако, когда он ее открыл, на площадке никого не было. «Что за дела?» – удивленно проворчал Старыгин. И тут заметил, что на полу перед дверью лежит открытка. Он поднял ее. На лицевой стороне открытки была репродукция картины «Тайная вечеря» Тинторетта. Старыгин перевернул карточку. На обратной стороне не было ни адреса, ни пояснительного текста. Только два слова. Секретум, секреторум. Тайная тайны. Конец книги. Читала Татьяна Винтер